Глава двадцатая. Дразнить врача можно? Зачем невролог просит показать язык и давит на него до тошноты? «А теперь покажи язык», — попросила Катя Лену. Лена захикала и показала язык. «А зачем тебе это? На Налет на языке посмотреть или типа того?» «Нет, просто по асимметрии языка можно многое сказать о нервной системе». Например, язык может искривиться или даже похудеть, если часть мышц в нем атрофируется от неподвижности. Естественно, при таких нарушениях функции языка будут наблюдаться проблемы и с речью, и с приемом пищи. Такое бывает при инсультах, опухолях и многих других заболеваниях нервной системы. Иногда при атрофии можно заметить подергивание, фасцикуляции языка. Особенно их хорошо заметно, когда язык находится в полости рта. Даже такая мелочь может помочь поставить диагноз. Если фасцикуляция наблюдается с двух сторон, это может говорить об обхоле ствола мозга или начинающемся боковом аметрофическом склерозе. Еще врач может посмотреть, как у человека обстоят дела с глотанием. Для этого мы и засовываем пациентам шпатель в рот, нажимая на небо и вызывая рвотные позывы. Это нормальная реакция человека на раздражение и подозрительно, если ее нет. Еще врач может попросить пациента сделать в его присутствии несколько глотков воды. Если человек поперхнется, это также может говорить о разных проблемах, от инсульта до дифтерии.